Глава двадцать вторая Хамнер вскрикнул от боли и удивления. Он чуть не упал. «Принц Хамнер!» — воскликнул Горрил, подхватив его и поддержав. Все, недоумевая, смотрели на уцелевших гномов из клана Алмазных Кузнецов. Кирхаз отбросил арбалет и схватился за топор. Они с Бирри повели остальных уцелевших в атаку, то есть потащились вперед и стали кое-как размахивать оружием. «Тан Кирхас, Бирри! Я не понимаю, почему вы нападаете на нас?» — спросил Хамнер и поморщился, попробовав опереться на раненую ногу. «И кто такой спящий?» Кирхас и Бирри не ответили. Их истощенные гномы приближались, не сводя остекленевших глаз с Хамнера и его оцепеневших товарищей. Готрек, глядя на уцелевших, нечленораздельно зарычал. «О, Гримнер, что с ними?» Возглянул Хамнер. "Они, они же совсем как корки", проговорил Горрил. "Как это? Почему мы не заметили раньше?" Хамнер шагнул назад, и остальные тоже. Вся армия отступила от странных молчаливых гномов. "А может, это присутствие спящего мы чувствовали тогда в шахте?" неуверенно проговорил Феликс. "Мог ли он захватить их разумом колдовством?" Не может быть такого, воскликнул Хамнер, словно убеждая самого себя. Гномы плевать хотели на колдовство, но оно на нас не действует. Танкирхас Хельмгард, пожалуйста, крикнул он Кирхазу, поднимавшему на него топор. Не надо. Бери, ты что, забыл? Мы же друзья. Ферга, ну почему они меня не слушают? Ферга шаркала рядом с отцом, как и все остальные, сжимала в руке шкуросъёмный нож и ничего не отвечала. Готрек бесстрастно посмотрел на приближавшихся и грустно сказал, положив руку на плечо Хамнера: "На них печать скверной грамотей. Думаю, их уже не спасти". "Что? В каком смысле?" "В таком", Готрек помолчал и безжалостно договорил, что нам придётся их уничтожить. "Нет!" в ужасе выдращил глаза Хамнер. "Нет! Мы же их спасли. Мы не можем теперь взять и убить их". Я не буду. Тогда они убьют нас, сказал Готрик. Но должен же быть другой способ, в отчаянии воскликнул Хамнер. Некоторые безумцы дошли до собратьев и стали тыкать их топорами в бессильных руках. Удары были медленными и слабыми. Гномы Хамнера без труда их отбивали, обращаясь к нападавшим по именам и умоляя перестать. Они могли легко и быстро перебить их, но никому не хотелось этого делать. Все только блокировали и удерживали направленное на них оружие. Приёмный зал клана Алмазных Кузнецов, внезапно сказал Хамнер, показывая на резную дверь в левой стене. Закроем их внутри, а потом спустимся в шахту, найдём вызвавшего эту ужасную перемену этого спящего и убьём его. Тогда они выздоровеют. Ты напрасно тешишь себя иллюзиями громатей, покачал головой Готрек. Посмотри на них. Уже слишком поздно. Как ты можешь так говорить? яростно воскликнул Хамнер. По какому праву приговариваешь их, когда может быть есть ещё надежда? Опыт. Плевал я на твой опыт. Не верю, что слишком поздно. Не смей их трогать. Я не дам убивать родичей. Готрик глухо зарычал, но не стал нападать. Хамнер прошептал Горрилу: "Передай всем, отступаем в приёмный зал. Арийергард впереди". Когда они пойдут за нами, мы закроем за ними, а потом выйдем через задний ход и запрям их внутри. Гори Лот дал честь и побежал шепотом передавать приказ командирам отрядов. Тем временем за гномами Хамнера следовало все больше и больше неуклюжих, шатающихся гномов, и странная односторонняя битва разгоралась все жарче и жарче. Гномы Хамнера с облегчением восприняли известие, что им не придется убивать родичей, и охотно принялись исполнять приказ. Отряды возле приёмного зала вошли в него, а другие прикрывали их отступление. Бери Кирхас и Ферга двинулись прямо на Хамнера и его спутников. Бери поднял руку и указал на них. Убейте принца! Убейте истребителя! Такова воля спешного. Бессознательные гномы повиновались ему. Одни старались нанести удары Хамнеру и Готрику, а другие нападали на их воинов. Кирхас попытался зарубить Хамнера, но Готрек выбил из его рук топор. Феликс блокировал и парировал, град ударов отбиваясь сразу от троих. По одиночке они ничего из себя не представляли, но втроем, да еще после попойки и безумного бегства от полчища оживших орков, оказались Феликсу не по силам. Если бы он бил на поражение, то быстро расправился бы с атакующими, но ему тоже совсем не хотелось убивать спасенных с таким трудом гномов. Берри бросился на Готрека с молотом, и истребитель легко отбил удары и пнул его. Инженер вроде бы совсем не почувствовал боли и снова напал. Готрек парировал и разозлённый снова пнул, но уже сильнее. Берри попятился, зацепился за соратника и завалился на бок. Он тут же вскочил, но Феликс успел заметить пробивающийся сквозь густую бороду блеск золота на его шее. "Готрек!" крикнул Феликс, показывая на Берри. «У него на шее гривна!» «Что?» — воскликнул Хамнер и чуть не получил в глаз ножом от Ферги, когда повернулся посмотреть. Готрек перехватил молот Бири рукой и одним рывком обезоружил инженера. «Сорви с него гривну, человечий отпрыск!» — крикнул Феликс у Готрек. Феликс двинулся к Бири, но тот спрятался за другими гномами. «Остановите их!» — произнес он. «Убейте их!» Гномы с пустыми глазами встали на пути Феликса и Готрика, пока Бирри отступал за их спинами. Поймать беглеца, перебив его защитников, было бы не трудно, но вот догнать инженера, не причинив вреда другим, гораздо сложнее. "Он вожак", расталкивая гномов, выдохнул Готрик. "Никирхас, за ним Готрик", попросил Хамнер. "Надо схватить его, но не убивать. Может, эта напасть ослабнет, если сорвать гривну?" "М-м, грамотей", сказал Готрек, оттесняя напирающих гномов ещё на шаг. "Пойдём, человечий отпрыск". И они наконец прорвались сквозь толпу гномов, когда Бирри выскочил в коридор в дальнем конце зала. Хромая вслед за инженером, Готрек бросил быстрый взгляд на Хамнера и сказал: "Слишком о своей шкуре печётся. Всегда был таким". Они вышли. Бирри нигде не было видно. Готрек выругался. Они поспешили вдоль по коридору с той небольшой скоростью, на какую были способны. Сказывались раны, попойка и недавние сражения. На каждом шагу они стонали и чертыхались. Феликс зашёл в боковой коридор и увидел помещение с распахнутой дверью, но Бирри там не было. Закрытая дверь в другое помещение оказалась заперта. "Сюда, человечьё отпрыск", раздался голос Готрока. "Я слышу его". Феликс вернулся в главный коридор. Готрек как раз начал спускаться по ступенькам. Феликс последовал за ним. У подножья лестницы был ещё один коридор, уходящий в обе стороны. "Туда", сказал Готрек, показав налево. Феликс всмотрелся в сумрак. Далеко впереди двигалась неясная фигура. "А у него побольше селёнок, чем у остальных", сказал Феликс. "Это всё ошеньник", заявил Готрек. Напарники устремились в погоню за Бирри. Это была очень печальная гонка. Может, Бери был посильнее остальных выживших алмазных кузнецов, но не намного. Он качался и шатался, как сомнамбула. К сожалению, состояние Феликса и Готрика было не лучше. Они постепенно нагоняли инженера, преследуя его по коридорам, комнатам и винтовым лестницам, но очень медленно. Готрик стонал на каждом шагу. Его раненная нога совсем не гнулась. У Феликса от усталости и похмелья кружилась голова, и ему приходилось придерживаться рукой за стенку, чтобы не упасть. Они уже почти догнали Бирри, когда тот юркнул в боковой проход и прибавил хода. Они тоже нырнули в коридор как раз вовремя, чтобы увидеть, как он вошёл в широкую дверь, из которой лился оранжевый свет. Готрах и Феликс, хромая, последовали за ним и замерли на месте. Перед ними была мастерская, высокий потолок которой скрывался за балками, опорами, талями и тросами. У стен громоздились верстаки, печи, кузнечные горные машины, о назначении которых Феликсу оставалось только догадываться. У дальней стены, вокруг забранного решеткой большого водослива, выселись медные баки для воды, паровые машины и открытые резервуары. В центре комнаты на стальных рельсах стояло сооружение, ошеломившее Готрека и Феликса. Когда-то это была шахтная вагонетка из подземного пути. Сейчас же она больше походила на чудовищного стального жука на шести колёсах со спицами. Словно панцирь её покрывали изогнутые стальные листы, сквозь отверстия в которых выглядывали жерла многоствольных картечниц. Надся оружием висела на тросах ещё одна огромная пушка, которую явно намеревались установить во вращающуюся башню сверху. "Сигмар!" в ужасе выдохнул Феликс. "Это паровой танк!" Вроде того, что мы видели в нульне, спящий намеревается совершать нападение из ундгрина, пробормотал Готрек, и это возглавит армию орков. Он замолчал, увидев Бирри, забравшейся на вагонетку и карабкающуюся к одной из открытых башен. Там он вцепился в рукоятку многоствольной картечницы и навёл её на Готрека и Феликса. Они еле успели нырнуть в укрытие, когда Бирри сжал рукоятку, а пушка начала поливать их дождём картечи. Феликс спрятался за кузнечным горном, а свинцовый дождь поднял фонтаны пыли с каменного пола на месте, где он только что стоял. Готрек же укрылся за маленькой плавильней. Грохот пушки оглушал. "Вы так решили, тягиваете неизбежное!" послышался из-за грохота голос Бирри. Спашемо не отказываю. Я буду отказывать ему до своего последнего вздоха, изменник, заявил Готрек, осматривая находящиеся в комнате приспособления. Гномы погибли из-за новых ловушек, устроенных тобой в коридоре возле потайной двери. Я лежу защешал твердыню, как и всегда, сказал не переставая стрелять Берри. Как это случилось, инженер? крикнул Феликс. «И откуда у вас эта гривна?» «Я...» На мгновение показалось, что спокойная уверенность Бирри поколебалась. «Я только хотел выбраться, позвать на помощь. Слишком много гроби у главных ворот. Воспользовался нашей секретной дверью и добрался до скрытой двери ангара. Пойман, сражался. Глупо. Никто не может сражаться со спящим». «Другие умерли. Я упал, и меня утащили вниз. Я все еще сражался, но в конце концов... В конце концов я принял дар. Возвращен к своим собратьям в клан!» Бирри продолжил стрелять, и его голос зазвучал твердо. «И теперь я неуязвим!» «Это мы еще посмотрим», — пообещал Готрек. Он кивнул Феликсу на лебедки, прикрепленные к полу рядом с их укрытиями. Феликс посмотрел на них. Их цепи держали над танком огромную пушку. Готрек показал жестом, как перерубает их. Феликс кивнул, но с сомнением осмотрел толстые цепи. Готрек, конечно, справится одним ударом, а вот тон. Присоединяйтесь, крикнул Бирри. И вы тоже станете неуязвимыми. Неуязвимыми, рявкнул Готрек и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха! <смех> Ты что, пытаешься соблазнить истребителя неуязвимостью?» Он показал Феликсу три пальца, потом два и один. Поэт перекатился к своей лебедке и замахнулся мечом. Многоствольная пушка ожила, а Феликс изо всех сил ударил по стальному звену, но не смог перерубить его одним ударом. Он выругался, услышав, как за спиной со звоном лопнула цепь Готрика, а картечница выплюнула поток свинца прямо в Феликса, но он рубанул ещё раз. Цепь лопнула. Феликс кинулся в сторону, когда пули уже барабанили по лебётке, и откатился в укрытие за большой печью и выглянул из-за неё. Огромная пушка болталась теперь на двух оставшихся цепях, а перерубленные извиваясь болтались в воздухе. Из-за того, что Феликс перерубил свою с опозданием, пушка не качалась. Она вращалась вокруг Бирри, описывая овал, как один магнит отталкиваемый другим. "Да!" воскликнул Бирри. "Видите, неуязвием!" Когда вращение в очередной раз достигло предела траектории, обе цепи лопнули со звуком, похожим на двойной пистолетный выстрел, и пушка рухнула позади корпуса танка. Козённая часть пробила железную решётку большого водослива, и она полетела вниз, словно арбалетная стрела, брошенная в горлышко бутылки. Цепи последовали за ней, дико гремя, а шкивы их летали по сторонам, как разъярённые змеи. Конец одной цепи обвился вокруг шеи бери и стёрнул его с станка так быстро, что показалось, будто он просто исчез. Феликс поднялся на ноги как раз вовремя, чтобы увидеть, как цепь скользит вслед за пушкой в бездну, увлекая Бирри за собой. — Хороший удар, человечий отпрыск! — сказал Готрек. Они проковыляли к пробитой решетке над водосливом и посмотрели вниз. Там, в темных глубинах, ничего не было видно. — Куда он ведет? — спросил Феликс. — Надо думать в подземную реку, — сказал Готрек, плюнув вниз. — Готрек. Надеюсь, этот гад сгниёт раньше, чем сдохнет. Всё-таки это не его вина, сказал Феликс. Его разум был порабощён. Значит, он слабак. Настоящий гном никогда не поддался бы порче. Феликс удивлённо поднял бровь. Значит, все гномы из клана Алмазных кузнецов слабаки? Готрек что-то недовольно проворчал и повернулся к дверям. Пошли назад, сказал он. Когда они вернулись в главный зал клана Алмазных Кузнецов, почти вся армия Хамнера уже отступила в приёмный зал. Последние её отряды медленно двигались к большим дверям, полностью окружённые потерянными гномами. Бесполезно, покачал головой Готрик, но пошёл туда же, куда и все. Они с Феликсом протолкались сквозь толпу измождённых гномов, стараясь сбить их с ног или обезоружить, и подошли к Хамнеру и Горрилу. Где Бери? спросил Хамнер, отражая слабые удары. Провалился в какую-то дыру, сказал Готрок. Прокляни тебя, Валайя, ты убил его! вскричал Хамнер. Я же просил, его убили собственные изобретения, сказал Готрок. Я даже пальцем его не тронул. Хамнер с подозрением покосился на Готрока, но они уже подошли к дверям приёмного зала клана. Мы будем держаться здесь, сказал он и повернулся к Горрилу. Ой, остальные отступят к дальней двери и ждут за ней. Ты с кем-нибудь из своего клана обойди приёмный зал снаружи и тоже подойди туда. Когда наши бедные родичи преследуют за нами внутрь, закройте дверь. Горрил салютовал и поспешил к остальным отрядам передавать приказания. Готрик и Феликс присоединились к отряду Хамнера, задерживающему потерянных гномов у дверей. С одной стороны, это была простая битва, наверное, даже самая легкая из всех, в которых когда-либо приходилось сражаться Феликсу, с другой, самая тревожная. Поэт, почти не напрягаясь, отражал слабые удары, но атакующие являли собой душераздирающее зрелище. Следы индивидуальности остались в их одежде и украшениях. По-шахтерски заплетенная борода, брошь, которую гномья девушка приколола к платью, шрамы и татуировки у опытного воина, но в глазах, не было ничего. На лицах царило такое же пустое, унылое выражение, которое он видел на мордах орков. Все сражались с одной и той же бездумной, бесстрастной свирепостью, ослабленной лишь их долгим голоданием. Неприятнее всего было то, что совсем как орки, потерянные гномы иногда приходили в себя. В их глазах порой вспыхивал разум, и они с ужасом смотрели на дело рук своих. И Тогда гномы Горрела радостно кричали, думая, что сородичи очнулись, но глаза спасённых также внезапно пустели вновь, и они снова начинали драться. Несколько гномов Горрела погибло из-за этого. Они опускали оружие, думая, что вдруг пришёл в себя, и тут же получали от него топором по шее. Наконец, вся армия Хамнера вышла из приёмного зала через вторую дверь. А принц со спутниками отступили от первой двери, позволив потерянным гномам устремиться за ними внутрь приемного зала. Шатающаяся толпа пыталась окружить их, но двигалась очень медленно, и гномы Хамнера легко ее опережали. Принц специально немного замедлился, чтобы оставаться на расстоянии вытянутой руки перед нападавшими и удерживать на себе все их внимание. Феликс чувствовал себя, как эстальский танцор с быками, машущий красным плащом перед стадом сонных скотин. Добравшись до задней двери, гораздо более узкой, чем главный вход, Готрек знаком велел остальным уходить. Мы с человечком удержим дверь. Камнер колебался в нерешительности, возможно, опасался, что истребитель передумает и учинит резню среди потерянных гномов, но потом всё-таки кивнул и вышел со стальными за дверь. Готрек воздержался от убийств, хотя явно страдал от этого. Откладываем неизбежное, ворчал он. Когда придёт время, будет только хуже. Они с Феликсом держали дверь, пока последний потерянный гном не вошёл в зал через главный вход, и гномы Горрела не закрыли за ними большие двери. Услышав стук засова в Готраке и Феликсе отскочили от своих странных противников, а Хамнер захлопнул маленькую дверь прямо перед носом у алмазных кузнецов и запер её. Потом он привалился к ней лбом, слушая, как запертые безумцы апатично стучат изнутри. Мы так упорно боролись, чтобы их освободить, пробормотал он с горечью. И вот снова их запираем. Он поднял голову и посмотрел на Готрока. Благодарю тебя за милосердие. Это не милосердие, сказал с отвращением Готрок. Это пытка для них и для тебя, и она бессмысленна. Они не восстановятся. Истребитель пожал плечами. Впрочем, это твои родичи. Армиан Хамнеро временно оказалась в безопасности. Орки остались за запертыми дверями снаружи, а безумные гномы внутри. Все легли спать, и Феликс сразу же заснул. Его утомили непрерывные сражения последних дней, и во сне его вновь преследовали кошмары. Впрочем, теперь он никого не убивал, а только бегал по караktirну в поисках Готрока. Все гномы, к которым он обращался с вопросами, смотрели на него пустыми глазами, а потом пытались убить его. Даже Хамнер, Горрил, Нарин и Галин плелись за ним с вытянутыми руками, а он, с бешено колотящимся сердцем, бежал от них. Наконец, Феликс нашел Готрака в караулке у врат Рога. Тот сидел к нему спиной. Феликс хотел его позвать, но захлопнул рот, потому что ему стало страшно. А вдруг Готрак сейчас обернется и тоже посмотрит пустым глазом? Феликс подошел к Готраку и протянул руку, чтобы похлопать его по плечу. Словно почувствовав его присутствие, истребитель начал поворачиваться, и поэт попятился. Он не хотел этого видеть. Он не хотел знать он. Он проснулся, с трудом продрал о тяжелевшие от сна веки и огляделся в плохо освещённом главном зале клана алмазных кузнецов. Они с Готриком, Хамнером и большинством его воинов спали именно там. По всем залам клана алмазных кузнецов раздавались выкрики, вопросы и топот ног. Готрик перевернулся и поднял голову. Что там ещё? проворчал он. Феликс сел и застонал. Всё тело болело, ныли раны, конечности затекли так, что он чувствовал себя столь же бодрым, как недельный свежести труп. Помощник Горрило урло, озираясь по сторонам, пробирался сквозь ряды просыпающихся гномов. Увидев Готрика, он поспешил к нему, опустился на колени и прошептал ему на ухо: «Горел просит вас прийти к нему, истребитель. Срочно!» «Горел просит?» — переспросил Готрек. «Что-то случилось с Хамнером?» «Эм...» Урло с тревогой оглянулся на гномов вокруг. «Горел сам все расскажет». «Хорошо!» — проворчал Готрек, сжав зубы. Он рывком поднялся и застонал, опершись на раненую ногу. «Пойдем, человечий отпрыск!» — сказал он, взяв топор. Феликс кивнул и с трудом встал на ноги. Они с Готраком побрели за Урло из зала. "Хамнер пропал", сказал Горрил. Они были в покоях Кирхаза, где поселился Хамнер, и Горрил расхаживал у большого обеденного стола, на котором остался нетронутый завтрак, а Урло стоял у дверей. "Пропал?" спросил Готрак. "Когда?" Горрил развёл руками и сказал: Я пришёл разбудить его сегодня утром, но принца уже не было. Я послал воинов искать его, но пока безрезультатно. Следы нападения есть. Нет, я. В помещение вошёл один из гномов Горрила. Он привёл ещё одного гнома. Горрил, есть новости, сказал гном Горрила и подтолкнул вперёд своего спутника. Говори, шахтёр. Шахтёр поклонился Горрилу. Над его левым ухом была большая шишка. Д дело было так, начал он. Вчера вечером меня послали караулить потайную дверь из третьей галереи залов клана Алмазных Кузнецов к главному зернохранилищу. Наверное, я уснул, замявшись, признался шахтёр. По потому что кто-то подкрался сзади и оглушил меня. Придя в себя, я успел увидеть, как в потайную дверь выходит гном и запирает её за собой. Ты разглядел, кто это был? Гном покачал головой и тут же со стоном схватился за неё. Я увидел только его ноги, да и то не отчётливо. Когда это произошло? Почему ты никого сразу же не предупредил? хлопнув рукой по столу, спросил Горрил. Я так и хотел сделать, капитан, смутившись, сказал гном. Но каким-то образом, когда я поднимался из полуя, ну, думаю, я снова заснул. Шахтёр покачивался стоя на ногах. Я бы ещё сейчас ещё вздымал. Горрил подошёл к нему и внимательно осмотрел. Отведите его к лекарю, нахмурившись, сказал он. Возможно, у него пробит чареп. Горрил положил руку на плечо гнома. Спасибо тебе, родич. Гном Горрила увёл шахтёра с шишкой, а Горрил повернулся к Готраку и Феликсу. Ну и что по-вашему всё это значит? Это был Хаммер. Почему он пошел совсем один, когда вся твердыня полна гроби? Может, его похитили? Шахтер заметил только одного гнома, но, может, их было больше. Могли мы упустить кого-нибудь из потерянных? Горел остановился. Его лицо побледнело. Горимнер! А вдруг принца увели вниз, в шахты, к этому их спящему? Готрек смотрел под ноги, сжимая кулаки. «М-м-м, я тоже так думаю». «Тогда нельзя терять ни секунды!» — выругавшись, воскликнул Горрил. «Идем искать Хамнера!» «Нет, парень!» — покачал головой Готрок и постучал себя по груди. «Это я пойду искать Хамнера, а ты нет!» «Ты что ли меня остановишь?» — спросил Горрил, сверкнув взглядом. «Хамнер мой лучший друг! Я не могу сидеть здесь, когда с ним, может быть...» «Ты опять хочешь бросить каракхирн без командования?» — оборвал его Готрок. Кроме тебя никого нет. Ещё есть ты, сказал Горрил. Почему бы тебе не принять командование? А я больше не я не командир, а истребитель, возразил Готрек. А там внизу таится нечто, что надо именно истребить, а ты командир. Вот ты и будешь здесь командовать. Твердыню надо очистить от восставших гроби и охранять до возвращения короля Алрика. «То есть до того, как будет найден принц Хамнер?» — поправил Готрока Урлу. «Угу, или так», — нахмурившись, сказал Готрок. «Ты что, считаешь, что его уже не найти?» — стревоженно спросил Горрил. «Я найду его», — ответил Готрок. «Или умру. Но вот жив ли он еще? В своем ли уме?» «Горримнер!» — воскликнул Горрил. «Что вычернило твое сердце, истребитель?» Зачем гасить любую искру надежды, прежде чем она разгорится? Надежда лжёт, сказал Готрек, выходя. Только глупцы ведутся на неё. Ступайте, сообщите гномам о пропаже принца Хамнера и приготовьтесь отаковать гробы. Мы выйдем вместе с вами. Некоторое время горил сверлил его глазами, затем тяжело вздохнул. Хорошо. Выступаем через час. Готрек кивнул, и они с Феликсом пошли прочь. «Истребитель!» — окликнул Готрек и Горел. Тот остановился и оглянулся. «Как ты живешь, если у тебя нет надежды?» — спросил Горел. «Зачем убиваешь чудовищ?» «Потому что в мире есть только одна вещь, достойная надежды, что в конце она будет дарована», — сурово ответил Готрек. «Что же это?» «Смерть!» С этими словами Готрак двинулся по коридору, а Феликс пошёл за ним. А особенно, если следуешь за истребителем, тихо добавил он. Что ты там бормочешь, человечий отрыск? спросил Феликс. Ничего. Ничего.